«Зачем вы не умеете притворяться? Зачем вы такая простушка? Зачем вы не такая, как все? Ну, как сказать человеку, которого прогоняешь? Почти люблю вас!»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 «Ну, такую общую любовью, которую всех любишь и в которой всегда не стыдно признаться!» Он, молча, не спускаясь с нее, своего горячего взгляда прислушивался. «Я, конечно, вас обижаю!» — продолжал он как бы вне себя –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 что я могу вас очень ненавидеть, больше, чем любить. Впрочем, я давно ни о чем не думаю. Мне все равно. Мне жаль только, что я полюбил такую, как вы. Голос его прервался. Он продолжал, как бы задыхаясь. «Чего вам?» «Вам дико, что я так говорю!» — улыбнулся он бледной улыбкой. «Я думаю, что если бы только это могло вас прельстить, то я бы постоял где-нибудь 30 лет столпником на одной ноге. Я вижу, вам меня жаль. Ваше лицо говорит, я бы полюбила тебя, если б могла, но я не могу. Да?»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 Я никогда не забуду, как вы потрясли мой ум при первых наших встречах. Расстанемся же мы, как друзья, и вы будете самую серьезнейшую и самую милой моею мыслью во всю мою жизнь. «Расстанемся, и тогда буду любить вас. Буду любить, только расстанемся».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 И вы отомстите мне за нее потом еще пуще, чем теперь грозите, потому что никогда не забудете, что стояли передо мною таким нищим. Не могу я слышать от вас угроз, — заключила она почти с негодованием, почти не с вызовом, посмотрев на него. От вас угроз? То есть от такого нищего?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 «Светлым смехом!» — проговорил он вдруг, но все черты лица его дрожали, как у человека, одержимого припадком. «О, дай бог!» — вскричала она, сложив перед собой руки, но пугливо всматриваясь в его лицо и как бы угадывая, что он хотел сказать. «Ступайте!»